Агония. Отослав дарственную королю, кардинал приказал в тот же день перевести себя в Венцен. Король и двор отправились за ним туда же. Последние лучи этого светила были еще так ярки, что поглощали блеск других огней. Болезнь усилилась, как и предсказывал генно Кардинал боролся уже не с подагрой, а со смертью. Не менее смерти мучил его и страх, что король примет предложенный ему подарок, хотя Кольбер продолжал утверждать, что король возвратит деньги. Чем доле не возвращалась дарственная, тем чаще Мазарини думал, что ради сорока миллионов стоило кое-чем рискнуть, особенно такую сомнительную вещью, как душа. В качестве кардинала и первого министра Мазарини был почти что атеистом, и уж во всяком случае материалистом. Он оглядывался на дверь при каждом ее скрипе, воображая, что к нему возвращается его несчастная дарственная, но, обманувшись, в надежде опять со вздохом откидывался на постели и чувствовал боль еще сильнее после того, как на минуту забывал о ней. Анна Астрийская тоже отправилась вслед за кардиналом. Хотя сердце ее и очерствело к старости, она не могла отказать умирающему в изъявлении скорби, в качестве женщины, по словам одних, в качестве государыни, по словам других. Она заранее, если можно так выразиться, облекла в траур свое лицо, и весь двор подражал ей. Людовик XIV, не желая показывать, что происходило в его душе, совершенно не выходил из своей комнаты, где с ним сидела одна его кормилица. Чем более приближался час его независимости, тем более становился он скромным и терпеливым, тем более уходил в себя, как все сильные люди, имеющие определенную цель и собирающиеся силами для решительной минуты. Кардинал тайно соборовался. Верный своей привычке все скрывать, он боролся с очевидностью и, лежа в постели, принимал гостей, как будто у него была случайная болезнь. Генос, своей стороны, никому ничего не говорил. Когда ему надоедали расспросами, он отвечал только: "Кардинал еще не старый, полон сил. Но судьба неотвратима. Если суждено человеку умереть, так он непременно умрет». Он ронял слова скупо и осторожно, и особенно тщательно взвешивали их два человека: король кардинал. Мазарини, несмотря на предсказания Гено, все еще хранил надежду, или лучше сказать, так мастерски играл свою роль, что самые тонкие хитрецы, утверждая, что кардинала обманывают надежды, сами казались обманутыми кардиналом. Людовик, не видевший кардинала уже два дня, неотступно думал о сорока миллионах, которые так терзали Мазарини, Он тоже не знал истинного состояния первого министра. Приняв тайно от всех определенные решения, он попросил свидания у Мазарини. Анна Австрийская, не отходившая от больного, услышала первое о желании короля и передала его встревожившемуся кардиналу. С какой целью Людовик XIV просит у него свидания? Для того, чтобы возвратить деньги, как уверял Кольберг? или чтобы поблагодарить за подарок и оставить их у себя, как думал сам Мазарини. Чувствуя, что неизвестность убьет его, умирающий не колебался ни минуты. «Буду счастлив видеть его величество», воскликнул он, делая знак Кольберу, который сидел у постели больного и сразу его понял. «Ваше величество», продолжал Мазарини, обращаясь к королеве, «не откажите уверить короля...» полной искренности моих слов. Анна Австрийская встала. Ее тоже волновала судьба этих сорока миллионов, о которых все сейчас втайне думали. Когда она вышла, Мазарини с трудом приподнялся и сказал секретарю, «Ах, Кольбер, какие ужасные дни! Два убийственных дня! И ты видишь, бумага не возвращается!» «Терпение», — отвечал Кольбер, — «ты с ума сошел!» «Говорить мне о терпении!» «О, Кольбер, ты смеешься надо мною! Я умираю, а ты советуешь мне ждать!» «Монсеньор», — сказал Кольбер с обычным хладнокровием, «не может быть, чтобы вышло не так, как я предсказывал. Король желает видеть вас. Это значит, что он лично возвратит вам дарственную, ты думаешь? А я уверен, что он хочет поблагодарить меня». В эту минуту вернулась Анна Австрийская, По дороге к сыну она встретила в передней нового лекаря, предлагавшего свои услуги для спасения кардинала. Анна Австрийская принесла один порошок на пробу. Но Мазариня ждал не этого. Он даже не взглянул на порошок. «Ах, Ваше Величество!» — сказал он. «Не в лекарстве дело. Два дня тому назад я предложил королю небольшой подарок. До сих пор, вероятно, из деликатности его величество...» Не хотел говорить о нем, но настала минута для объяснений и я умоляю вас, государыня, сказать мне, решился ли король на что-нибудь в этом деле. Королева хотела ответить, Мазарини остановил ее. «Говорите правду, ради всего святого правду, не льстите умирающему несбыточной надеждой». В эту минуту он поймал взгляд Кольбера, говоривший, что он сделал ошибку. «Я знаю», — отвечала Анна Астрийская, взяв кардинала за руку. «Вы великодушно предложили королю не небольшой подарок, как вы говорите из скромности, огромную сумму. Знаю, как вам будет тяжело, если король...» Умирающий Мазарине слушал ее с большим вниманием, чем десять здоровых людей. «Если король...» пробормотал он, если король, продолжала Анна Австрийская, не примет дара, который вы ему предлагаете от души. Мазарини откинулся на подушку с отчаянием человека, отказавшегося от всякой борьбы. У него хватило сил и присутствия духа бросить на Кольбера один из тех взглядов, которые стоят десяти длинных поэм. неправда ли, прибавила королева, Вы сочли бы отказ короля за оскорбление. Мазарини метался по подушке, не произнося ни слова. Королева не поняла или притворилась, что не понимает его движение. Поэтому, сказала она, я постаралась помочь королю добрым советом. Нашлись люди, завидующие той славе, которую покроет вас этот великодушный поступок. Они старались внушить королю что ему не следует принимать вашего подарка. Но я боролась за вас, и так удачно, что, кажется, вам не придется перенести горечи отказа. Ах, прошептал Мазарин, обращая на нее мутный взгляд, вот услуга, я ни на минуту не забуду ее в те немногие часы, которые мне остается прожить. Надо признаться, что эта услуга стоила мне большого труда. Ах, проклятие! Я думаю. Что с вами? Горю, горю. Вы очень мучаетесь. Как в аду, Кольбер готов был провалиться сквозь землю. Вы думаете, спросил Мазарини у королевы, вы думаете, что его величество... Он остановился на секунду. Что его величество придет поблагодарить меня? Да, ответила королева. Мазарини пронзил Кольбера уничтожающим взглядом. В эту минуту доложили о появлении короля в передних полных посетителей. Кольбер воспользовался суматохой и исчез в проходе за кроватью кардинала. Анна Австрийская стоя ждала сына. Людовик XIV, войдя в дверь, устремил глаза на умирающего. Кардинал не пожелал даже повернуться к королю, от которого он уже ничего не ожидал. камердинер придвинул кресло к кровати, Людовик XIV поклонился королеве, кардиналу и сел. Королева тоже села. Король оглянулся. Коммердинер понял его взгляд и подал знак придворным, которые тотчас удалились. В спальне воцарилась тишина. Молодой король, всегда оробевший перед тем, кто был его учителем в юности, чувствовал еще больше почтения к нему в торжественную минуту смерти. Поэтому он не решался начать разговор сам, осознавая, что теперь каждое слово должно иметь особенное значение. Кардинала в это время мучила только одна мысль о дарственной. Причиной его истерзанного вида и угрюмого взгляда были не страдания, а томительное ожидание. Вот сейчас король поблагодарит его и убьет сразу всякую надежду на возвращение денег. Мазарини первый нарушил молчание. «Ваше Величество, тоже переехали в Венсен?» — спросил он. Король кивнул головой. «Вы оказали лестную милость умирающему», — продолжал Мазарини. «Я умру спокойнее». «Надеюсь», — отвечал король, — «что я пришел не к умирающему, а к больному, который может выздороветь». Мазарини покачал головой. «Последнее посещение», — сказал он. «Да, последнее». «Если бы это было так», — отвечал король, — «я пришел бы в последний раз попросить совета у руководителя, которому я всем обязан». Анна Австрийская была женщина. Она не могла сдержать слез. Людовик тоже казался растроганным, но всех более был взволнован Мазарини. Хотя совсем по иной причине. Наступило молчание. Королева отерла слезы. Король успокоился. Мазарини пожирал короля глазами, чувствуя, что наступает решительная минута. Главная цель моего посещения, господин кардинал, поблагодарить вас от души за последнее доказательство дружбы, которое я получил. Щеки кардинала ввалились, рот раскрылся, и он едва сдержал такой тяжкий вздох, какого не издавал за всю жизнь. «Ваше Величество», — сказал он, — «я всего лишу мое бедное семейство, разорю всех моих родственников. Это мне вменятую вину, но зато никто не скажет, что я отказался пожертвовать всем ради моего короля». Анна Австрийская опять заплакала. Любезный кардинал, Возразил король с такой серьезностью, какой при его молодости нельзя было от него ожидать. «Мне кажется, вы плохо поняли меня». Мазарини приподнялся и облокотился на подушку. «Никто не собирается разорять ваше семейство и обирать ваших родственников. Нет, этого никогда не будет». Мазарини подумал, он верно возвратит мне какие-нибудь крохи из этих миллионов». Постараемся вырвать у него кусок побольше. «Ваше Величество, — сказал он вслух, — семейство у меня большое, и племянницы мои подвергнутся лишениям, когда меня не будет на свете. О, не беспокойтесь!» — поспешно возразила королева. «Не беспокойтесь о своем семействе. Самыми драгоценными нашими друзьями будут ваши друзья. Племянницы ваши будут моими дочерьми, сестрами короля». Он осыплет милостями всех тех, кого вы любите. Слова, — подумал Мазарини, знавший лучше всех, что стоит обещание королей. Людовик угадал мысль умирающего. «Успокойтесь, любезный господин Мазарини, — сказал он с печальной и насмешливой улыбкою. Лишившись вас, племянницы ваши потеряют свое главное сокровище, но они все же останутся богатейшими наследницами во Франции». Вы предложили мне их приданное. У кардинала захватило дух. «Но я возвращаю его вам», — прибавил король, подавая умирающему дарственную, мысль о которой в продолжении двух дней терзала мазарине «А что я вам говорил, господин кардинал?» — прошептал за кроватью голос, легкий как ветерок. «Ваше Величество возвращает мне дарственную». — скричал Мазарине, пришедший от радости в такое волнение, что он даже забыл свою роль благодетеля. «Ваше Величество возвращает сорок миллионов!» — воскликнула королева до того пораженная, что забыла свою роль убитой горем женщины. «Да, Ваше Величество!» «Да, господин кардинал!» — сказал король, разрывая бумагу, которую Мазорини все еще не решался взять. Да, я уничтожаю акт, который разоряет целую семью. Состояние, нажитое кардиналом у меня на службе, принадлежит ему, а не мне. Но, Ваше Величество, подумали ли вы, возразила Анна Австрийская, что у вас в казне нет и десяти кю «Ваше Величество, я совершил свой первый королевский поступок и надеюсь, что он послужит хорошим началом моего царствования». «О, Ваше Величество, вы правы!» — вскричал Мазарини. «Это поступок поистине величественный, поистине великодушный!» И он принялся тщательно разглядывать клочки бумаги, упавшие к нему на кровать, желая убедиться, что Разор он действительно подлинник, а не копия. Наконец он нашел клочок со своей подписью и, узнав ее, от радости чуть не в обмороке откинулся на подушке. Анна Австрийская, не в силах скрыть своего огорчения, подняла глаза и руки к небу. «Ах, Ваше Величество!» — повторял Мазарини. «Как вас будут благословлять! Как вас будут любить в моем семействе! Пербаччо! Если кто-нибудь из моих родственников подаст вам повод к неудовольствию... «Нахмурьте только брови, я тотчас встану из могилы». Пербаччо, черт возьми, перевод с итальянского, примечание, редакции Но эта выходка не произвела ожидаемого впечатления. Мысли Людовика обратились на другие, более важные предметы. Анна Австрийская, чувствуя себя не в силах скрыть досаду по поводу великодушия сына и лицемерия кардинала, встала и вышла из комнаты, не заботясь о том, что выдает свои чувства. Мазарини все понял, и, боясь, как бы Людовик XIV не переменил своего решения, вдруг разразился стонами, чтобы отвлечь внимание в другую сторону. Так поступил позже Скопен в замечательной комедии Мольера, который осмеливался порицать мрачный и ворчливый Буало. Буало, 1636-1711, поэт, поэт, и законодатель классицизма, критиковавший Мольера за отступление от норм классической эстетики. Примечание редакции. Понемногу все же стоны стихли, а когда «Анна Австрийская» вышла, они совсем прекратились. «Господин кардинал, не желаете ли вы подать мне какой-нибудь совет?» спросил король. «Ваше Величество», отвечал Мазарини. Вы уже сейчас воплощение мудрости и благоразумия. Я не говорю о вашем великодушии. Сегодняшний ваш поступок превосходит все, что совершили древние и современные великие люди. Король холодно принял эти похвалы. «Вы ограничиваетесь одной благодарностью», — сказал он. Но неужели ваша опытность, которая гораздо более известна, чем моя мудрость, благоразумие и великодушие, не подсказывает вам дружеского совета, полезного мне в будущем?» Мазарини задумался на минуту. «Ваше Величество так много сделали для меня, вернее, для моего семейства. Не будем говорить об этом, — ответил король, — и я хочу дать вам... Кое-что взамен сорока миллионов, от которых вы так великодушно отказались. Людовик XIV показал жестом, что вся эта лесть тяготит его. — Я хочу, — продолжал Мазарине, — дать вам один совет. — Да, совет, который драгоценнее сорока миллионов. — Выслушайте его. — Слушаю. — Приблизьтесь ваше величество потому что я слабею ближе ближе король наклонился к больному ваше величество сказал мазари так тихо что казалось лишь могильное дыхание долетало до напряженного слуха короля ваше величество никогда не берите себе первого министра людовик выпрямился в изумлении совет походил на исповедь. Эта искренняя исповедь Мазарине действительно была драгоценнее всех сокровищ. Наследство, завещанное кардиналом молодому королю, состояло только из шести слов. Но эти шесть слов, как сказал Мазарине, стоили по крайней мере сорока миллионов. Людовик на минуту смутился. А у Мазарине был такой вид, Словно он сказал самую обыкновенную вещь. «Кроме вашего семейства вы никого мне не поручаете?» Спросил король. За пологом кровати послышался шорох. Мазари не понял. «Да-да», — сказал он, — «я хочу рекомендовать вашему величеству одного человека умного, честного, очень искусного, как его зовут». Вы почти не знаете его имени. Это господин Кольбер, управляющий моими делами. Испытайте его, — убежденно продолжал Мазарини. Все его предсказания оправдываются. У него верный взгляд. Он ни разу не ошибся ни в оценке событий, ни в людях, что еще более удивительно. Я многим обязан, Вашему Величеству, но думаю, что отблагодарю вас, если оставлю вам господина Кольбера. «Хорошо», — сказал Людовик XIV рассеянно. Он вовсе не знал имени Кольбера и принимал воодушевленные слова кардинала за бред умирающего. Мазарини упал на подушки «А теперь прощайте, Ваше Величество, прощайте», — прошептал Мазарини. «Я устал. Мне предстоит еще совершить трудный путь, прежде чем я предстану перед новым своим властелином. Прощайте, Ваше Величество». Молодой король, чувствуя, что на глаза ему навертываются слезы, наклонился к кардиналу, который казался уже трупом, а затем поспешно вышел.